На фоне звезд отразился синий глаз Алиена, второй был закрыт свисавшей жесткой черной прядью челки. Уже третий год он находился в изгнании и вне закона. Вылетев из крепости Отца, он так и не добрался ни до одной другой крепости клана. Вместо этого Алиен направился прямиком на плавучую международную космическую станцию и в первом же из многочисленных баров набрал разношерстных отчаянных молодых бродяг, и сколотил из них свою первую команду корсаров. Два года он грабил чужие торговые суда и торговал награбленным добром. Пережив два бунта, он остался капитаном своего корабля. Военная наука Звездной крепости Сеттов не прошла даром, а в космических сражениях он только оттачивал свое мастерство и приобретал опыт. Первых и последующих новобранцев разных рас и народностей, вступивших в команду корсаров, он тренировал самостоятельно. Спустя какое-то время Ален бросил опасное ремесло Корсара и занялся куплей-продажей. Торговля шла хорошо. На смену маленькому кораблю, которым он вылетел из крепости отца, встали новые – два четырехпалубных и три семипалубных. Единственное, что мешало ему, так это его положение изгнанника, предателя и врага, коем объявил его собственный отец. Теперь надо было держаться в стороне от космических кораблей-сеттов и быть осторожным. Попадись он в руки своих бывших соотечественников, его участь была бы ужасна. Прежде чем он умрет, его, как предателя клана, по словам его отца, предавшего их дело и перебежавшего на сторону врагов, раскрывшего им секреты боевого мастерства сеттов, ждали бы многочисленные пытки. Но на больших пространствах освоенного космоса было легко скрыться от преследователей. Кроме того, Существовала еще масса неисследованных миров за пределом цивилизованного космоса. Ален перестал созерцать раскинувшееся перед ним звездное пространство. Сняв с подставки ножны с мечом, он перебросил их за спину и закрепил на груди три ремня, поддерживающие ножны в удобном положении. Накинув на плечи дорогой кабальтово-синий плащ из чешуйчатой кожи, он застегнул его большой застежкой с самоцветами в тон. И, откинув одну полуплаща за спину, всмотрелся в свое отражение. Зеркала в комнате не было, Алин пользовался отражением в иллюминаторе. В принципе, он был доволен своей внешностью. Черные прямые волосы по старой военной привычке сетов он не стриг. Кольца со сложенным орнаментом украшали длинную изогнутые рога у основания. Эти драгоценные знаки отличия он выиграл в одном из состязаний. Такие же, не менее дорогие украшения были закреплены у основания его копыт. На запястьях и щиколотках были надеты широкие наручи усилители. Чуть более светлого, карминно-красного оттенка кожи и на полголовы более низкий рост – вот все, что отличало его от своих соотечественников внешне. И еще глаза светлого оттенка. У большинства сеттов они были темными или синими. Однако не внешность сделала его изгоем среди своих. Самое большое его отличие заключалось в характере. Он просто думал по-другому и отличался в первую очередь не внешностью, а мышлением и поступками. Алиен вздохнул и взял с полки кожаную ленту из такого же чешуйчатого материала, что набедренная повязка и плащ, и подвязал ей волосы, чтобы не спадали на глаза. Все в вещах Алиена и обстановке каюты говорила о богатстве и достатке. Редкого дерева панели закрывали стандартные стальные стены космического корабля. Дорогие портьеры украшали овал иллюминатора. Пол от стены до стены был покрыт живым ковром, имитирующим траву. Он рос, обновлялся и грел ноги. На столиках, прислоненных к стенам, под стеклянными колпаками стояли диковины. Стены же были увешаны редким оружием разных времен и цивилизаций. Это была страсть Алиена. Во всех набегах и походах он собирал эти необычные, а порой и курьезные орудия истребления себе подобных. Среди диковин под колпаками были редкие осколки цветного энергона, доставшиеся ему по счастливой случайности. Алиен предполагал выручить за них очень большую цену. Его дела шли хорошо, он тайно возвращался на базу, везя на борту контрабандный груз. Иногда... Бывший воин тьмы все еще подзарабатывал нелегальными продажами краденого. Не будь товар исключительного качества, Алиен ни за что бы не согласился связываться с этим. Но недавно его посетила мысль о своей собственной космической крепости или планете, на которой он сможет построить свое небольшое княжество. Эта мысль была необычна, ее стоило обдумать. Ему нравилось считать себя честным торговцем нежели презираемым всеми низким пиратам, промышляющим торговлей живым товаром. Он хотел благополучия и цивилизованности. Звериные порядки, являвшиеся законом в крепостях кланов, грабежи, драки, насилие и убийства без причины и права, а также деградирующие, но считавшие себя выше других воины, были ему противны до тошноты. Поэтому он решил сделать все, что в его силах, чтобы вырваться из этого ненавистного мира дикости и жестокости. Строя планы на будущее, Ален лениво смотрел в центральный иллюминатор. На борту корабля он был один. С управлением прекрасно справлялся главный компьютер Марк-2. В корабельную рубку его привела необходимость подкорректировать курс. В тот момент, когда он неспешно поворачивал рукояти руля, меняя направление, его ослепила яркая вспышка в непосредственной близости от носа корабля. «Пираты!» Ален рефлекторно сжал рычаг спуска самонаводящихся ракет. Две ракеты устремились к цели. Воздух в кабине стал свежее и наполнился необычными запахами. Снижаясь, корабль летел над лесом, простиравшимся до горизонта. Управляя кораблем, Ребекка искала место для посадки. Неожиданно, Внизу показалась и запетляла среди возвышенности лента реки. Пролетев вдоль нее немного, второй отважный пошел на снижение. Легкий гул двигателя затих, и вокруг воцарилась мертвая тишина. Тихий голос Ребекки сообщил об удачной посадке и составе атмосферы планеты. Как только корабль коснулся Земли, Баст выскочила из кресла пилота и, отстегнув держатели, вырвала жесткий диск главного компьютера корабля. Голос Ребекки затих на полуслове. — Прости, Бекки, так нужно! — воскликнула она и, сунув диск в рюкзак, выскочила из отважного. Третья, вечно сломанная, решетчатая ступенька задребещала, когда она спрыгнула с нее на каменистый грунт. Берег реки был покрыт мелкой, обкатанной галькой, от воды поднимался пар. К реке с небольшого пригорка стекали маленькие ручейки и, вливаясь в нее, текли в сторону восхода. Реку окружали невысокие пригорки, на которых рос лес. Все вокруг было покрыто снегом. Камни, стелющийся кустарник, деревья, редкая жесткая трава. Единственным неукрытым оставалась река, журчавшие ручейки да тихо всхлипывающие грязевые гейзеры, бьющие из земли. Температура держалась на пару градусов ниже нуля. Воздух наполняли пьянящие запахи леса, которые она почувствовала еще в кабине отважного. Баста оглянулась. Снег медленно падал на корпус корабля. Тонкая серебристая рыбка всего 7 метров в длину с двумя торчавшими в сторону держателями ракет. Корабль «Второй отважный» производил странное впечатление, явно устаревшей конструкцией и дизайном, старинными очертаниями, не новой, но старательно залатанной обшивкой. Сейчас он представлял и вовсе жалкое впечатление. Это впечатление, впрочем, было в корне ошибочно. Среди звезд он развивал невероятную скорость и действительно был похож на изящное морское животное. Она посмотрела на свой искореженный корабль и осознала весь ужас случившегося. Корабль придется бросить. Было жалко бросать отважного. Но жальче всего было древнего двигателя, питавшегося от чистого энергона. Именно он с хрупкими зеркальными пластинами, расположенными в яруса по кругу, Огибая место, куда вставлялась труза энергона, давал такую скорость и искрометную маневренность. Весь цикл переработки энергона и превращения его в энергию, двигающую корабль, она не знала и не понимала. Рукописей и книг на эту тему не сохранилось даже в Великой библиотеке. А процессы, происходившие при сгорании энергона в этом двигателе, в корне отличались от тех, которые использовали современные корабли. Управление тоже было отлично от современного. Садясь за штурвал, пилот становился в буквальном смысле единым целым с пилотируемым им кораблем. Для управления нужна была кровь пилота. Будь у Баст чуть больше времени, она бы без сомнения вынула двигатель и спрятала его где-нибудь среди скал или закопала в землю, как в прошлое свое приключение. В тот раз Баст знала, что ее ищут, и намеревалась спрятаться основательно или вообще перебраться из этого района космоса в другой, более спокойный. Сменив курс корабля на новый, она не проследила вектор и место выхода отважного из гиперпрыжка. Неожиданно вынурнув из-под пространства, она на всей скорости врезалась и протаранила обшивку вражеского корабля, в десятки раз превышавшего размер ее собственного. Виной всему были неправильно рассчитанный курс и беззаботность хозяйки отважного. От неминуемого плена ее спасла только молниеносная реакция. Пока враги пытались понять, что собственно произошло, А поняв, радовались, какое счастье им привалило, та, на которую они много месяцев охотились и пытались поймать, сама пришла к ним в руки. Баст пробралась на вражеский корабль, предварительно сняв самую ценную деталь своего корабля – двигатель, и спрятала его в гигантском грузовом отсеке среди контейнеров. Пробравшись по вентиляционным шахтам, она угнала маленький спасательный модуль прямо из-под у разъяренных недоброжелателей. Остов Отважного так и остался торчать из правого борта вражеского корабля. С великими трудами, многочисленными приключениями и опасностями Баст удалось вернуть себе свой корабль и двигатель. Починка после таких захватывающих приключений обошлась недешево, поэтому она никак не могла решиться бросить звездолет. Неуверенно пройдя несколько шагов, Баст остановилась. Земля была покрыта густыми узорами веток, переплетенных между собой. Низкорослый, стелющийся по земле кустарник, судя по всему, произрастал по всей поверхности планеты. Сверху его присыпал непрерывно падающий из густых клубившихся погровых туч снег. Он валил большими белыми хлопьями, не прекращая ни на минуту этого занятия, с того самого момента, как Баст приземлилась на эту планету. Вокруг были только звуки журчания реки да тихий шелест падающего снега. Обернувшись и посмотрев на корабль, отважный в последний раз, Баст приняла окончательное решение и углубилась в заснеженный лес. С неба, затянутого темными багровыми тучами, раздался гул спускающегося корабля «Воин мрака». Ален спрыгнул на покрытый галькой берег и осмотрелся. Чужой корабль засыпала снегом от корабля вглубь леса вела цепочка маленьких следов. Поправив перевязь с мечом, он осторожно стал красться по следам неизвестного. В звездной крепости следопыт-наставник учил Алиена и других молодых юношей читать и распознавать следы даже на каменистых горных тропках. Эти следы были настолько отчетливы, что он без труда шел по ним вглубь леса. Неизвестный даже не пытался заметать их Да и как их скроешь на чистом, как лист бумаги, снегу? Единственное, что смущало его, так это размер отпечатка. Подняв ногу, Ален посмотрел на собственный след копыта. Размер его отпечатка вдвое превышал след беглеца. Помимо всего прочего, сквозь легкую обувку отчетливо пропечатался след пяти пальцев. Ноги неизвестного были пальцеходящими. Он как бы ходил на цыпочках, не сильно припадая на пятку. К тому же... Беглец не пользовался помощью рук, а ходил на двух ногах. Это сразу сократило список подозреваемых раз, сумевших оставить подобные следы. В голову Алина закрались смутные подозрения. Он не привык отступать и смело шел по следу. Цепочка отпечатков, уходящих все дальше, становилась свежей. Ален явно догонял пилота неизвестного корабля. Идти было легко. Большие копыта приминали низкорослый кустарник, не проваливаясь в щели, образованные ветвями. Не напрягаясь, он отмахивал положенное расстояние. Воин прибавил шаг и спустя некоторое время заметил, что следы совсем свежие. Присев на корточки, он потрогал отпечаток, который даже не успел наполниться сочащейся из-под земли водой. «Очень близко!» Вслух подумал Алиен и, достав из-за спины меч, стал к группе деревьев впереди. Ноги Баст проваливались сквозь толщу снега и застревали в переплетении веток кустарника. С трудом вытаскивая их из сугробов, она обдирала о колючки кустарника незащищенные обувью участки кожи. С каждым шагом выдергивать ноги из переплетения веток под снегом становилось все труднее. И только тут Баст поняла, насколько серьезную она совершила ошибку, пойдя в лес, вместо того, чтобы попытаться уйти от преследователей вдоль берега реки. Неважно, вверх по течению или вниз. Но сразу же обругала себя и отбросила эти мысли. Ее корабль поврежден, а преследователи могли передвигаться с любой скоростью. На открытом берегу реки Ее быстро выследят по цепочке следов. А в лесу же можно спрятаться под деревьями, в пещере, в норе. Да бог знает, где еще. Укромных мест много, а с воздуха им ее не увидеть. Конечно, они, скорее всего, оставят корабль и пошлют по ее следу группу вооруженных солдат. Мысль о том, что корабль гражданский, а не военный, даже не приходила ей в голову. Тогда можно будет запутать следы, натоптать на какой-нибудь поляне побольше Увести свои следы в ложную сторону и, обойдя по кругу преследователей, вернуться к месту крушения и посмотреть, можно ли будет угнать их корабль. Вряд ли они оставили много охраны на нем. Скорее всего, все кинулись в погоню. Баста глянулась. След на снегу оставался четкий, постепенно заполнялся водой и грязью из горячих источников, бьющих под снегом. Местами над землей поднимался пар. В легких ботинках хлюпала вода. Она стала углубляться все дальше в лес, туда, где деревья росли с наиболее толстыми стволами и имели густую, раскидистую, засыпанную снегом крону. «С воздуха они меня точно не увидят», — подумала Баст и стала повнимательнее приглядываться вокруг себя, подмечая даже мельчайшие детали ландшафта. На первый взгляд деревья были обычными, но присмотревшись, она поняла, что листьев у них никогда не было. Из-под круглых шапок снега торчали острые разветвленные колючки, которые она сначала приняла за тонкие ветки. Стволы были гладкие, как будто отполированные. Солнце поднималось все выше, а туман рассеивался. света становилось все больше. На верхушках сугробов заискрились кристаллики подмерзшего льда. «С разбегу не заберешься!» — определила Баст. «Ветки были слишком высоко». Но вот цепляясь когтями, можно было бы и забраться. Выгодно спрятавшись среди снега и веток, можно получить прекрасный обзор и обстрел. Саму же баст будет трудно разглядеть в сугробах снега, нанесенных на густо переплетенные ветки деревьев. Споткнувшись обо что-то невидимое в снегу, баст упала, провалившись по локоть руками в подснежную грязь. Люхнулась лицом в снег. Руки стали медленно уходить под землю. Она проваливалась все глубже в теплую липкую жижу. Стесав коленки, чертыхаясь и пачкаясь в грязи, она не сразу выбралась на относительно неглубокий участок. Тяжело дыша, она стояла на четвереньках в снегу, пытаясь унять тошноту. — Что это? — подумала она. — Что могло вызвать такую слабость и сильнейшую головную боль? Баст закинула голову и посмотрела в блеклое багровое небо. Только сотрясение! Я слишком сильно ударилась там, на корабле, не успев закрыться руками. Теперь Баст поняла всю опасность своего положения и испугалась. Ей нужно было двигаться, и двигаться быстро. Но сильное сотрясение не давало ей возможности идти с прежней скоростью. Ей надо было остаться и переждать где-нибудь, пока организм восстановится. Сколько ей потребуется времени на то, чтобы ушла противная слабость из ног? День, два... А преследователи уже наверняка осмотрели брошенный корабль и пустились в догонку по ее следу. Собрав последние силы, она встала и побежала по заснеженному лесу, петляя между деревьями. Может удастся уйти на достаточное расстояние от своих преследователей и спрятаться? Это ее последний шанс. Теперь только одна сила воли и нежелание попасть в плен толкали ее вперед. Пейзаж впереди был нечетким и размытым. Она тяжело и прерывисто дышала, выдыхая белые облака пара. Пошатнувшись, она припала к возникшему перед ней стволу дерева. Прислонившись к нему, втянула в легкие побольше холодного морозного воздуха, стараясь отдышаться. Пообнимавшись немного с деревом, баст резко оттолкнулась от него и медленно потрусила дальше. Скорость передвижения резко падала, она все больше и больше выбивалась из сил. Передвигаясь от дерева к дереву, Баст, не сдаваясь, шла вперед, падала, поднималась и шла дальше. Солнце уже было высоко в зените, весь лес заливал яркий, нестерпимый свет. Отражаясь от белоснежного снега, он слепил глаза, не давал различить отдельные заснеженные предметы лесного пейзажа. Баст видела перед собой только темные, нечеткие очертания стволов деревьев. Потеряв в снегу ботинок, она упала в последний раз. Это падение окончило ее многочасовое блуждание по лесу. Обхватив дерево руками и прислонившись к гладкому стволу щекой, она уже некоторое время стояла и смотрела на такой прекрасный, нестерпимо сияющий и столь негостеприимный пейзаж. Вокруг стояла тишина. Лишь где-то под снегом журчала вода источников. На белом ровном снегу не было видно следов животных или птиц, За спиной хрустнула ветка. Баст медленно повернулась на звук. Незнакомка посмотрела через плечо и не спеша повернулась к Алену лицом. Одной ладонью руки она держалась за дерево, другой держала за лямки серебристый рюкзак с оранжевой полоской. Ее слегка пошатывало от усталости. Вид у нее был жалкий. Короткое белое платье было испачкано и пропитано грязью. Видно, не раз она проваливалась в сугробы, подогретые снизу горячими источниками. Колени были сбиты, с ног стекала вода, руки по локти были испачканы в грязи. Одного ботинка не хватало. Длинные, неизвестного оттенка вымыкшие в воде волосы, заледенели и висели сосульками. Один раз она провалилась в проталину с головой. Сам же Ален ни разу не оступился и не провалился под снег. Все места, где падала девушка, были отчетливо видны. Он даже мог сосчитать, сколько раз она навернулась. Сорванное быстрым бегом дыхание девушки постепенно успокаивалось. Прозрачную дымку выдыхаемого воздуха уносил ветерок. Зеленые глаза сверкнули злым огнем и тут же погасли. Лицо стало пустым и безразличным. Она опустила глаза. Густые ресницы закрыли блеск зеленых глаз. Сразу стало видно, насколько она изранена и устала. Алиен пристально продолжал рассматривать неизвестную девушку. Невысокого роста, длинная шерсть на пушистом хвосте намокла и свисала сосульками на две стороны. Единственной частью, не испачканной грязью, являлись аккуратные ушки на голове девушки. Они оставались белыми. Без сомнения, перед Алиеном стояла жительница острова Рос, а значит, враг. Воин медленно поднял меч. Первый страх и оцепенения понемногу стали отпускать Баст. Спустя какое-то время она только с вялым интересом наблюдала за тем, как из-под ветвей раскидистого дерева выходит высокий, выше ее ростом, Сет. И, оглядываясь с интересом, рассматривает ее. Когда из-за деревьев больше никто не показался, а Сет продолжал приближаться, медленно доставая свой меч, Баст с удивлением и радостью подумала. «Всего один? Она справится с ним». Обманет, запутает, обведет вокруг пальца, и победа будет за ней. Главное заговорить с ним. Воин вроде бы не собирался нападать немедленно. Меч он вынул для предупреждения и стоял неподвижно, рассматривая ее с небольшого расстояния. Можно будет вернуться к кораблю, спрятать его под деревьями, починить. Детали и куски обшивки взять с чужого корабля. Успокоившись, довольная поворотом событий Баст, полуприкрыла прикрыла уставшие глаза. И тут... Сет вскинул меч и замахнулся. От неожиданности она сделала шаг назад. Большая черная тень нависла над девушкой. Воин резко метнул свой меч. Серебряным бумерангом он несся к ней. Блик отброшенного меча ослепил девушку. И что-то тяжелое ударило ее сзади по затылку, вышибая из нее дух. Она потеряла сознание. Алиен осторожно оглядывал хрупкую фигурку. На первый взгляд переломов не было. С трудом стащив с девушки труп большого волосатого животного, внешним своим видом, больше всего походившего на помесь медведя и тюленя, Алиен присел на корточки и стал думать. Перед ним лежала без сомнения чистокровная хранительница. Судя по отсутствию рыжих и черных пятен на шерсти, девушка была из высших. Алиена прошив холодный пот. Такое случалось с ним всего пару раз в жизни. Перед ним лежала оглушенная хранительница Королевства Роз. Что она делала в этой части космоса? Упершись в косматый лоб зверя ногой, Ален с трудом вырвал меч из черепа животного. Вытерев о снег, он засунул его в ножны. Стоя над двумя неподвижно лежащими на земле телами, он ненадолго задумался. Потом со вздохом расстегнул застежку плаща и накрыл им девушку.